сорок семь освобождение земли уже вторично наступила осень с тех пор как Лай Зальнер покинули своих друзей во Фредау, чтобы выжидать развития событий за пределами владычества марсиан. вся область Соединенных Штатов Америки находилась в их распоряжении. их дома и их счастье были всюду с ними. находились в лене цветущих садах вечной весны у залива Калифорнийского побережья на снежных вершинах Сьерра Невады или среди чудес Йеллоустонского парка. для Ла и Зальнера это было безразлично. Сверкающий корабль был их родиной. Парил ли он в воздухе или покоялся среди пальм, он одинаково верно охранял их блаженный покой и делал их независимыми от остального мира. Но переступать пределы этой вольной области они не решались. Ла должна была отказаться от желания навестить своих родных на Марсе или своего отца на полюсе Земли. Сам же он мог наезжать на ней лишь на короткое время. Зев вскоре вернулась на Марс. Палаора, из которого выработался ловкий и воздушный шкипер, остался у Зальднера. Оба марсиане, находившиеся в услужении Ула, остались ей верны даже после того, как отношения между марсианами и людьми обострились. Партия антибатов на Марсе все явственнее обнаруживала свои намерения. У людей предполагалось отнять право свободного самоопределения. Человечество должно было быть приведено в состояние близкое к рабству и отдано во власть Нуме. Землю собирались рассматривать лишь как объект для хозяйственной эксплуатации в пользу Марса, а считаться с культурными интересами человечества хотели лишь постольку, поскольку они служили средством для повышения производительных способностей этих низших существ. Отныне такое отношение к земле стало на Марсе господствующим. Как в парламенте, так и в Центральном совете антибаты составляли большинство. Отставка Элли, имевшая к несчастью место незадолго до новых выборов, пучом, который каждый марсианский год обновлялась встреча народных представителей, немало содействовала победе антибатов. Она была воспринята как явное доказательство того, что прежний порядок управления людьми был неправилен. Требовали решительных мер, увеличения доходов, скорейшего покорения России и Соединённых Штатов. Победа антибатов положила начало этой новой политике. Одно мероприятие стедовало за другим, и все они имели целью подчинить землю власти Марса. Ос и некоторые другие высшие должностные лица на Земле были отозваны, потому что они без сомнения были одержимы тем нервным расстройством, которое на вульгарном языке называлось земным бешенством. Но их заместители провели политику притеснений с большим искусством. На место Эля был назначен марсианин Лей, явный антибат, очень энергичный человек, который не останавливался даже перед насилием. Эль отправился на Марс и пытался там действовать по мере своих сил на пользу Земли, но пока без видимых результатов. Дядя Элья, протектор Земли и президент Полярной Республики Иль вел еще некоторое время борьбу против выдвинутых Центральным Советом мероприятий. вопреки его решительному настоянию ему было поручено приготовить все необходимое для оккупации России и введения там института марсианских резидентов и культур. Не останавливаясь в случае сопротивления русского правительства и перед насилистными действиями. России должна была быть обложена податчию 30 миллиардов марок ежегодно. Этой мерой её хотели принудить обратить степные просторы на юге и на востоке в возвычательные поля. Получив такое предписание, Ильи с тяжёлым сердцем подал в отставку. Земля была отдана во власть враждебной человечеству партии. Россия сделала попытку к сопротивлению, но дух царивший теперь на Марсе был менее гуманен, чем в первые войны с государствами Европы. Марсиане не остановились перед беспощадным разрушением Кронштадта и цветущей Москвы. Это произошло летом третьего года со времени открытия Северного полюса. Невероятной тяжестью легло марсианское владычество на Европу и на подвластные ему страны. Огромные денежные суммы переводились в запасы энергии и отправлялись на Марс. Но тяжелы были не эти повинности. Правда, для уплаты возложенных на них даней государство повысили налоги до размеров, казавшихся до то ли невозможными. На этим путем на Марс переправлялись богатства, неисчерпаемые источники, которых находился на Солнце, и только теперь был замечен и использован людьми. В деньгах не было недостатка, наоборот, национальное богатство заметно увеличилось, при том во всех слоях населения, и о экономической нужде не было речи. Бесчисленные рабочие руки нашли себе применение при устройстве и обработке излучательных полей, и даже не замечалось истощения почвы, которого так опасались. В связи с развитием изготовления дешевых химических питательных веществ возникли новые способы эксплуатации земли. Товарообмен процветал. Таким образом, марсиане своими поборами принудили человечество обратиться к новому источнику богатства, к солнечным лучам, и указали ему невиданный до толи путь экономического прогресса. Но они сделали это не так, как того хотели друзья человечества на Марсе, не путем постепенного воспитания, а силой принуждения. И это принуждение не позволяло людям радоваться своему внешнему благополучию. Их угнетала чужая власть, и чем легче для них стало наживо, тем тяжелее ощущали они отсутствие свободы и самостоятельности. Всеобщее порабощение обратилось вопреки желаниям марсиан в быстро действующее средство к воспитанию людей. Оно пробудило сознание человеческого достоинства. Чем тяжелее ложилось иго марсиан на народы, тем быстрее и могущественней распространялась лига человечества. Её принципы всё ещё были прежние марсианская культура без марсиан. Достижения мирным путём той культуры, на высоту которой поделились марсиани, дабы сделать землю независимой от их господства. Но то, в чём Илли и Элли видели свою собственную цель, новые владельцы считали опасным домогательством, могущим повести только к неповиновению. И они совершили огромную ошибку, закрыв лигу человечества. Таким образом, этот союз превратился в тайное общество, которое ещё тесней сплотилось. Оно сделалось настоящим союзом людей, который содействовал просвещению и сближению всех наций и племён, всех классов и слоёв. Каждый чувствовал, что он не только француз или немец, ремесленник или художник, крестьянин или чиновник, но что он является таковым для того, чтобы быть человеком, чтобы занять место в общей работе о созиданию блага на земле. Противоречия сгладились и возобладало объединяющее начало. На же тех государствах, где правящий класс не мог преодолеть унаследованную боязнь перед народной волей, начал укореняться взгляд, что только в единении со всем народом можно найти силы для воскрепощения. Давние требования демократических групп удовлетворялись правителями. Все научились подчинять личную выгоду общему благу. И в то время, как бессильная злоба против Маркса кипела в умах, в сердцах зародилась надежда на лучшее будущее. И могущественное идеалистическое течение сказалось в духовной жизни. Добудет да мир на земле, чтобы земля принадлежала людям. Лига человечества была носительницей этих идей, но возникало сомнение, возможно ли будет провести их мирным путём. Казалось, что на добрую волю марсиан было мало надежд. Надо было добиться освобождения путём всеобщего восстания против угнетателей. Лига человечества сделалась центром тайного заговора и имела целью свержение чуждого владычества. Но где был тот меч, который не был бы исторгнут воздушными магнитами, не был бы разрушен нигилитом, который мог бы достичь невесомых, быстрых, губительных стражей марсианского владычества. Всё это брожение не могло остаться неизвестным марсианам. Партия друзей человечества на Марсе использовала бесспорный факт недовольства на Земле. Она указывала на те опасности, которые могли проистечь из этого. Элвилл не устаную борьбу с поползновениями антибатов и старался знакомить нуме с сущностью историческим развитием и стремлениями людей. Число его приверженцев росло, но антибаты ожесточались ещё больше. Вновь стали всё решительнее поговорить о том, чтобы просто решить людей право на свободу личности. Против лиги человечества была выдвинута целая система преследований, а злобление усиливалось. Марсиане же узнали, что не те заговоры стягиваются в Соединённых Штатах. Центральное управление Лиги находилось теперь там, в стране, не под властью Марса. Дело дошло до бурного заседания в парламенте и в Центральном совете Марса приблизительно год спустя после покорения России. Требовали непосредственного подчинения Соединенных Штатов Америки, и антибаты снова одержали верх, правда, незначительным большинством. Соединенным Штатам было предъявлено требование выдать главарей Лиги Человечество, среди которых указывали на Зальтнера как на одного из опаснейших. и принять в столице отдельных штатов резидентов и культуров марсианского правительства. Во многих штатах Марса это решение не встретило сочувствия. Взгляды Элля, попавшего на дополнительные выборы в парламент, разделялись в широких кругах. Считалось, что ликвидация сопротивления в Соединённых Штатах потребует гораздо больших средств, чем покорение России, но решение было принято и должно было быть проведено. Был предъявлен ультиматум Он заучил себе угрозу, что в случае каких-либо враждебных действий против пребывающих марсианских правительственных кораблей вступит в силу закон, по которому всё население Земли лишается права свободного самоопределения. Соединённые Штаты ответили объявлением войны. 3 дня спустя со стороны марсианского правительства последовало провозглашение угрожавшего закона. Обитатели Земли лишаются права личной свободы. То было время неописуемого волнения во всех цивилизованных государствах. Чечу что ли, что произошло погубание всего человечества. В Европе кипела бессильная злоба. Каждый боялся высказывать свои мысли или выражать протест, ибо защита прав больше не существовала. Последняя надежда возлагалась на Соединённые Штаты, но и она была ничтожна, как могли они противостоять силе марсиан? В самом деле, штаты были оккупированы воздушным флотом, состоявшим приблизительно из 300 кораблей, и при этом не было сделано никаких попыток сопротивления. Всё было спокойно до жути. Культуры и резиденты были на лицо, но они ничего не предпринимали, унеся стен своих кораблей, покрытых нигиритовым панцирем. Масяне установили трёхдневный срок для сдачи власти и в случае неподчинения грозили гигантскими опустошениями и прежде всего перерывом в сообщениях. Казалось, не было никакой надежды на спасение. Весь мир с трепетом следил за событиями в Америке. Неужели и этот последняя плац свобода на земле будет сломлен? Тогдашний протектор Земли и президент полярной республики Лей стоял во главе карательной экспедиции, направленной против Соединенных Штатов. Его адмиралский корабль стоял на Капитолии в Вашингтоне. 11 июля истекал срок сдачи власти. Утром этого исторического дня протектор передал по световому телефону на внешнюю станцию Северного полюса поручение отправить световую депешу на Марс. Чиновник безуспешно пытался говорить, аппарат перестал действовать. Связи с внешней станцией было очевидно невозможно. Тогда телеграфировали на Полярный остров Ара, ответа долго не было. Наконец пришла депеша. Необходимо личное присутствие протектора немедленно. Протекторский корабль понёсся к северному полюсу с сопровождением небольшой охранной флотилии. После полудня было замечено, что и другие воздушные корабли марсиан, находившиеся в Вашингтоне, направились к северу. Аналогичные известия приходили из всех остальных городов. Как только последний марсианский корабль покинул столицу, появились скрывавшиеся в засаде американские отряды. Марсианские чиновники, которые одни только имели право общаться с Польесом, оказались в плену. И очередная депеша, отправленная на север, гласила, и при том уже не по марсиански, а по английски: "Мы овладели телеграфом. Неприятельские корабли отбыли." На это был получен следующий ответ, подписанный главнокомандующим Миллером. Крупная победа. Мы овладели внешней станцией, 18 межпланетных и 83 воздушных корабля перешло в наши руки. Лейу взят в плен, захвачено свыше 50 воздушных кораблей, возвращавшихся обратно. Призовите к борьбе все народы. Невероятное свершилось. Власть мерсиан была сломлена, непобедимые пали в своей же твердыне. Это осуществлялось благодаря заранее обдуманному плану, неслыханной активности и хитрой тактике, но мы были застигнуты врасплох. В глушь девственных лесов давно работала лига инженеров. Пожертвования американских граждан и средства лего человечеству, стекавшиеся со всего земного шара, дали возможность организовать здесь мастерскую, располагающую неограниченным капиталом. Технику постройки воздушных кораблей сда у них пор изучалась на Марсе. На Земле образцом служил корабль Ла. Всеми правдами и неправдами удалось добыть значительное количество роба, репульсита и нигерита. Благодаря всемогущему доллару, отваге и знаниям был построен флот из пятидесяти воздушных кораблей. Был обучен необходимый экипаж. Последнее было приведено главным образом Зайднером, который основательно изучил это дело на своём собственном воздушном корабле. Таким образом оказалось, что Соединенные Штаты могли располагать военными воздушными кораблями, не сколько не уступавшими в быстроте марсианским. Марсиане же не знали об этом ничего. Правда, эти немногие корабли не могли бы бороться с превосходными силами марсиан, но генерал Миллер, начальник союзного штаба, составил план для проведения которого могло оказаться достаточным и этих сил. Как только флот марсиан отправился оккупировать Соединенные Штаты, маленький флот незаметно проник в северную полярную область. Внешние корабли имели тот же вид, те же отличительные признаки, что и марсианские. Они беспрепятственно приблизились к полярному остову Ара. Никто из находившихся там марсиан не мог предполагать, что перед ними неприятельские корабли. Остов вообще не располагал средствами обороны, его географическое положение предохраняло его от вторжения неприятеля, не имеющего воздушного флота. С другой стороны, нигеритовый кордон преграждал всякий доступ к остову морским путём. Поэтому здесь находилось только несколько посильных судов. На близлежащих островах были сооружены крупные мастерские, где производилось оборудование воздушных кораблей, доставленных с Марса. Далее здесь находились обширные заводы для выработки сжатого воздуха, отправляемого на Марс. В общем, в этом месте поселилась колония в несколько тысяч марсиан, которые однако совершенно не были готовы к отражению неприятеля. Остров вполне удалось захватить в расплох Два корабля непосредственно проникнут на кнутный к внутреннему краю крыши острова. Экипаж их состоял из исключительно из добровольцев, опытных инженеров, детально изучивших устройство абарического поля. Прежде чем в машинном помещении узнали произошедшем, марсианские инженеры были схвачены. Под страхом смерти они были принуждены выполнять приказания американцев, не имея возможности сообщить о себе на внешнюю станцию. Генерал Миллер с избранной группой лиц из офицеров, инженеров и экипажа отправился на внешнюю кольцевую станцию, воспользовавшись ближайшим летательным аппаратом. Через час они уже прибыли на кольцо. Инженеры, обслуживающие барические поля, были здесь захвачены в расплох и связаны. Затем американцы проникли в верхнюю галерею, служившую дебаркадером для межпланетных кораблей. Здесь их ожидала наибольшая трудность. Несколько сот марсиан разгужали вновь прибывшие межпланетные корабли с военным снаряжением. Главным образом с новыми воздушными кораблями. Это были преимущественно люди из экипажа военного флота, вооруженные теллитовыми револьверами. Оправившись от неожиданности, они принялись защищаться и оттеснили небольшую кучку нападающих в нижний этаж. Правда, здесь американцы вскоре получили подкрепление, доставленное вторым летательным аппаратом. Но решиться на борьбу не могла ни та, ни другая сторона. Теллитовое оружие привело бы к поголовному истреблению всех сражающихся. Но люди владели аборигенским полем и электромагнитами острова. Они грозили снизить все кольцо посредством изменения поля и разрушить внешнюю станцию, если не последует немедленное сдача марсиан. Марсиане, правда, могли покинуть крайнюю станцию на своих межпланетных кораблях, но для того, чтобы отправиться в путь, им требовалось несколько часов. За это время люди могли привести в свои угрозы в исполнение и нарушить силовое поле станции, а тем самым и равновесие кольца. Вообще, но мы рассчитывали на скорую поддержку со стороны своих и не хотели подвергать опасности важнейший оплот марсиан на Земле. Таким образом, им оставалось только одно сдаться. Тем временем Остановив воздушный корабль американцев, отцепили всю колонию на полярных островах и перешли в наступление при помощи своих негилитовых сфер и защитных приспособлений из лепульсита. Марсиане были беззащитны. Не многочисленные корабли были приведены нападающими в негодность, прежде чем они могли обезопасить себя негилитовыми панцирями. С другой стороны, люди были на этот раз защищены от телегитового оружия негилитом. Сдавшиеся марсиане были припровождены на остров Ара и помещены под стражу. Как только Остов оказался во власти американцев, последние немедленно принялись телеграфировать по всем городам Союза, симулируя просьбы или распоряжения марсиан. Прежде всего, просили протекторы немедленно вернуться. Аналогичные вызовы были обращены ко всем прочим кораблям марсиан. Некоторые капитаны без осуждения последовали этим приказам, другие выступали в дальнейшие переговоры, и началась всеобщая сумятица. Было однако же установлено, Что протекцостский корабль целый вплоти и снялся и полетел по направлению к полюсу. Наконец была получена шифрованная телеграмма одного из марсианских капитанов с ближайшей от полюса станции. Телеграмма это сообщала о быстеном положении вещей, а именно, что полярная станция подвела к нападению воздушного флота Соединенных Штатов. След за этим все корабли были вызваны на полюс для оказания помощи, и последний стационер покинул Вашингтон. Тогда телеграф был занят чиновниками штатов. И человечество узнало о неслыханном событии. Лей ничего не подозревая, мчался впереди у всех на быстроходном адмиральском корабле. Во время своего быстрого полета он заметил разрушение, произшедшее в колонии, но вообразил, что это какое-нибудь несчастье, например взрыв. Он опустился на крышу острова, где не было заметно ничего подозрительного. Но как только корабль коснулся крыши, на него сейчас же напали. Протектор земли оказался военнопленным. Небольшой воздушный флот американцев полетел навстречу постепенно прибывавшим марсианским кораблям. Последние, думая, что это свои, замедлили полёт, ожидая сигналов. Тогда начались решепеть репульситовые орудия, и прежде чем марсиане успевали дотронуться до защитных нигиритовых аппаратов, робовые оболочки разрушались, и корабли марсиан низвергались в волны океана или же разбивались о плавучие глыбы льда. Это было жестокое и безжалостное издевательство врагов. Так было исстреблено несколько марсианских кораблей. Следующие, однако, заметили нападение и успели забронироваться нигеритовым панцирем. Сражение между двумя кораблями, снабжёнными орудиями нападения и защиты, было невозможным. Оба были неуязвимы. Американцы возместились поэтому на острове, защищённый в море нигеритовой зоной, а на крыше воздушными кораблями. Марсиане, сконцентрировавшие за день весь свой флот из Соединенных Штатов вокруг полюса, также были лишены возможности перейти в наступление. Пока капитаны совещались, одному из кораблей было доставлено сообщение, что по полученной депеше внешняя станция на южном полюсе также перешла в руки людей. Ее захватили два американских воздушных корабля одновременно с северным полюсом. Южный полюс был погружен в амблу полярной ночи. Станция охранялась небольшим количеством сторожей. Они без всякого недоверия встретили прибытие неожиданных гостей и были точи схвачены. Таким образом, для Номены Земле было отрезано всякое сообщение с Марсом. Известие о победе было встречено в Европе небывалым ликованием. Но и здесь всё было готово к восстанию. Все марсианские чиновники, не успевшие спастись на воздушных кораблях, были задержаны. Но корабли марсиан со своей стороны осаждали европейские столицы и грозили разрушить их до основания. Сообщение с Польшей было прервано, и Европа снова пробыла два дня в состоянии крайней тревоги. Она являлась беззащитной жертвой местных марсиан, и местные власти не останавливались перед насилием, заставляли граждан отпускать пленных марсиан на свободу. Первый взрыв ликования погас столь же быстро и сменился тяжелой подавленностью. Но каково было изумление обитателей европейских столиц, когда они увидали однажды утром, что грозные военные корабли исчезли с крыш правительственных зданий! Сперва этому не хотели верить и ждали новой опасности. Лишь к полудню правительство оповестили все народы о случившемся. С Марсом было заключено перемирие. Американцы захватили на полюсе несметное богатство роба и военных орудий и множество воздушных кораблей. Последние снаряжались трудами пленных марсиан. Таким образом, американцы могли не только удержать за собой у полюс, но и распространить свое владычество по всей земле. Они направились к те пунктам, где у марсиан были построены большие заводы для использования солнечного излучения. Здесь американцы грозили уничтожением имуществом марсиан, грозя одновременно полным разрушением внешних полярных станций. В этом случае была бы загублена не только жизнь нескольких тысяч марсиан, но и огромный капитал, а также были бы разрушены средства сообщения между Землёй и Марсом. Пленный протектор снёсся с Центральным советом Марса послевствум световых депеш с крайней станции. Там вскоре поняли, что опасность неу счастливых убытков и опустошений может быть предотвращена только путём мирного соглашения. На разрушительную войну Центральный совет не мог решиться. Она, конечно, закончилась бы полным истреблением людей и человеческой культуры, но ответственность все же легла бы на правительства, поэтому между марсианскими штатами и Полярной республикой Земли с одной стороны, и между Соединёнными Штатами, которым сразу перешла гегемония на Земле, и великими державами Европы с другой стороны, Было заключено перемирие. Условия усодились к следующему: признаётся право людей на свободу личности, но мы не должны обладать никакими привилегиями на Земле. Протекторат с Земли упраздняется, все марсианские должностные лица и все военные корабли покидают Землю. Военнопленные отпускаются на свободу. Марсианские полярные станции и всё благоприобретённое марсианами на Земле имущество сохраняется за ними. Но эти станции остаются в руках американцев до окончательной выработки и заключения мирного договора между обеими планетами на высших изложенных основаниях. Этот мирный договор должен быть заключён в течение 6 земных месяцев. Одно из назначений его установить свободные торговые отношения между обеими планетами. Переход от бедствий к избавлению был так резок, что только по прошествии некоторого времени люди начали осознавать, какое благо выпало на долю человечества. Межпланетные корабли привы ваши один за другим с Марса забирали военные корабли марсиан и их самих. Государства Земли пересматривая свои установления, заключили между собой мирный союз, охватывающий весь цивилизованный мир. Основные положения, распространённые и поддержанные Лигой человечества, принесли свои плоды. Человечество преисполнилось новым духом и смело подняло голову в сознании достоинства мира и свободы. 3 августа последний межпланетный корабль марсиан покинул Землю. Регулярные мирные сообщения должно было возобновиться лишь по окончательном заключении мира. До тех пор можно было только обмениваться световыми депешами.